Глава шестая. Мария, запыхавшись, влетела в свою спальню и, бросив многочисленные покупки у порога, подошла к зеркалу. Внезапная смелость, охватившая ее в салоне, сошла на нет. И сейчас идея изменить цвет волос уже не казалась ей такой хорошей. В отражении на нее смотрела белокурая красивая молодая женщина с карими глазами. Было немного непривычно, хотя новый облик Марии очень нравился. но она видела, с каким осуждением на нее смотрели парни из охраны. Да и по удивленным глазам Лансы стало понятно, что отцу вряд ли придутся по душе изменения в ее внешности. Девушка мысленно готовилась к очередному скандалу, но искренне надеялась, что мама поддержит и поймет ее, как женщина. Переодевшись в легкую домашнюю одежду, Мария собрала волосы на затылке в пучок и отправилась к родителям. Она надеялась, что сейчас сможет поговорить с Русланом по телефону. и удостовериться, что с ним все в порядке. Со слов отца девушка знала, что между мужчинами состоялся серьезный разговор. Но о чем они договорились, Мария была не в курсе. После звонка Руслану с просьбой забрать от тирана отца, Мигель просто запретил им видеться до ее 25-летия. В разговоре с мужчиной волчица надеялась выяснить хоть какие-то подробности, ведь от отца она так ничего и не добилась. Она шла по коридору в кабинет, когда внезапно услышала голос матери. Я не хочу, чтобы Мария разговаривала с ним. Прости, любимый, но у меня есть множество поводов, чтобы сомневаться в этом мужчине. Тебе ли не знать это? Пойми, сущность оборотни не обмануть, убеждал ее муж. Градов не лжет. Мария уже понимая, что родители говорят о ней, бесшумно подошла к приоткрытой двери. из Затаив дыхание, замерла. Девушка прекрасно знала, что подслушивать нехорошо. Но ей стало очень интересно, что же обсуждают родители и почему мама так не хочет, чтобы она беседовала с Русланом. Мария вжалась в стену и затаила дыхание. Сквозь приоткрытую дверь она увидела, что мать сидит на коленях у отца, приобняв его за шею. — Я верю тебе, — тихо вздохнула Катя, — но... «Посмотри на нашу дочь. Неужели ты не заметил перемены в ней?» «Заметил», – вздохнул Мигель. «Я не хотел ограничивать ее свободу и многое ей позволял. А теперь понимаю, насколько сбаловал. Она думает только о себе. Я не о том. Наша дочь пока больше человек, чем волчица. Но ее тянет к Руслану. Она кричит о любви к нему. У меня есть подозрение, что он воздействовал на нее ментально», – высказала женщина свои опасения. Этого не может быть, – мужчина покачал головой, но Катя его перебила. В моем же случае он поступил именно так, внушил любовь к себе, сделал своей любовницей, а если не роковая встреча с тобой, я стала бы его женой. Мария, прижавшись к стене сильнее, закрыла рот рукой. Они были любовниками? Любовниками? Девушке показалось, что ее мир раскололся на части. И каждый из множественных осколков впился ей в сердце. причиняя невыносимые страдания. Теперь для нее все встало на свои места и реакция отца на их прогулку, и страх матери, и запрет на встречу до того момента, когда ее волчица проснется. Отойдя от двери, девушка бросилась прочь, так и не услышав ответ отца. «Катя, ты забыла. она для него истинная и он не может причинить ей вред, а значит, ментальное воздействие исключено». Поднявшись в свою спальню, Мария плотно закрыла дверь и, опустившись на пол, зарыдала. Правда, была болезненно, но она все равно не понимала, почему родители скрыли ее. Она знала историю отца и матери в общих чертах, но никто и никогда не упоминал тот факт, что до встречи с отцом ее мама жила с Русланом. «Ненавижу всех, лжецы, отец, мать, градов, ненавижу!» Она поднялась и вытерла слезы. Мария не желала больше иметь ничего общего с оборотнями и градовым. «Своей жизнью я буду управлять сама и никому не позволю манипулировать мною. Хватит!» Девушка умылась и, присев на кровать, задумалась о том, как ей поступить. Она не успела ничего придумать, как в дверь постучали. Открыв, Мария увидела на пороге маму. Позволив ей пройти в комнату, девушка молча вновь присела на кровать. Катя пришла к Мигелю, чтобы поговорить о дочери и Руслане. Создавшаяся ситуация ее очень беспокоила. Поведение Марии уже откровенно пугало. Поговорив с мужем и так не дождавшись появления дочери, она разволновалась и решила уточнить, приехала ли Мария. Узнав, что та давно дома, решила подняться к ней и поговорить. В последнее время отношения между ними не складывались, и женщина безумно хотела вернуть потерянное доверие. Увидев Марию с осветленными волосами, Катя замерла. Мысленно застонав, она положила руку на лоб и пробормотала. «Отец убьет тебя. Что же ты творишь?» Женщина прекрасно знала мужа и понимала, что очередная выходка дочери Мигелю не понравится, а значит, сегодня вечером в доме опять будет грандиозный скандал. «Хочу изменить свою жизнь» и решила начать с прически. «Мне идет?» ответила Мария, рассматривая мать. В голове билась только одна мысль, что когда-то мама и Руслан были вместе. Представив их вдвоем, девушка отвела взгляд в сторону, чтобы скрыть свои эмоции. Боль, обиду, злость. Папе это не понравится, он будет в ярости. Женщина укоризненно покачала головой. Вот скажи, чего ты добиваешься? Зачем все это? Хочу сама решать, с кем дружить. «Куда ходить и кого любить?» – огрызнулась девушка. «Вы то с детства твердите, что Градов моя пара, то отец выкидывает его за ворота. Сам пригласил, сам прогнал. а моего мнения никто не спросил. Вы оба решаете за меня, но теперь все будет по-другому. Я решила измениться и начала с прически». Встав, Мария подошла к зеркалу и, рассматривая свое отражение, спросила. «Неужели тебе самой нравится такая жизнь?» «Отец все решает за тебя. и ты это принимаешь как данность. Где твоя гордость? Где самолюбие? Я счастлива с твоим отцом и безумно рада, что рядом со мной есть мужчина, на которого можно сбросить свои проблемы и не думать ни о чем. Да, Мигель очень властный человек, но заметь, при этом тебе позволяли все, практически все. Постоянный неусыпный контроль. Это ты называешь все. Отец решал сам, а мне лишь озвучивал пункты, которым я, по его мнению, должна соответствовать, чтобы он мог гордиться мной. Хорошо учиться, быть лучшей, общаться только с достойными волками. И ни одного права на ошибку. Папа сказал, что ты хочешь поговорить с Русланом. Катя решила перевести разговор на другую тему. Понимая, что ругать дочь бесполезно, да и потом свою порцию негатива она вскоре получит от Мигеля. Мы ждали тебя, чтобы связаться с ним, а ты не пришла. Уже не хочу, передумала. Мария поднялась с кровати. Ужинать идем? Идем. Женщина подозрительно посмотрела на дочь, но ничего не спросила. Возможно, она действительно решила начать новую жизнь, в которой не будет Руслана. Хотя знаю упрямство Марии. Странно все это. Надо бы приглядеть за ней. Размышляла Катя, пока они спускались вниз. Мигель сидел в гостиной с сигарой в руках и читал газету. услышав шаги он не отрываясь от чтения довольно произнес дорогая наш проект отеля набирает популярность по последнему социологическому опросу мы признаны лучшими мужчина опустил газету его лицо изменилось вскочив он заорал что ты сделала с собой катя испуганно вздрогнула и бросила взгляд на дочь которая с удивительным спокойствием смотрела на отца бросив сигарету в пепельницу Мужчина подлетел к дочери и тряхнул ее за плечи. «Ты с ума сошла? Кто тебя позволил? Ты... Да я тебя ты...» У Мигеля не было слов, чтобы выразить свои эмоции. Среди оборотней ценилась естественная красота. И то, что сейчас сделала Мария, было на грани допустимого. «Мне больно», — ровным голосом ответила девушка. Ей было безумно сложно удерживать маску хладнокровия. Но ругаться с отцом она не хотела. Вернее, не видела в этом смысла. Сколько бы она ни кричала и не плакала, все и всегда было так, как он сказал. Мария смотрела в глаза отца и не понимала, почему ей столько времени лгали, почему не рассказывали о Руслане и маме. Сейчас Мария как никогда осознала, что избавиться от диктаторства отца можно лишь одним способом – разорвать все контакты. И девушка уже точно знала, что сегодня же покинет этот дом. которым ей всю жизнь лгали. «Мария, чего ты добиваешься?» Мигель опустил руки и в ярости, прищурив глаза, посмотрел в лицо дочери. «Чего? Чего тебе не хватает? Я многое делаю для тебя, но с каждым днем ты все больше разочаровываешь меня». Я просто изменила цвет волос и не более. «А крик, видимо, теперь стал нормой твоего поведения?» «Пошла вон, чтобы я тебя не видел!» заорал Мигель, озверев от хамства дочери. В столовой послышался звон битой посуды. Мария молча развернулась и поднялась наверх. Для себя она все уже решила. Открыв шкаф, девушка сбросила в рюкзак несколько необходимых вещей. Документы, карточки с деньгами и бросила туда же новый мобильный. Закинув его за спину, она осторожно спустилась. В гостиной разговаривали родители. «Я не знаю, что с ней происходит». тихо произнесла Катя. «Надо было наказывать ее в детстве», прорычал Мигель. «Перестань», одернула его женщина. И дальше тон разговора стал тише. Из обрывков фраз девушка поняла, что отец безумно зол, а мама уговаривает его успокоиться. Со стороны столовой она слышала голоса служанки Илланса, который ругал ее за разбитую посуду. Прошмыгнув через холл, Мария направилась в кабинет отца. Его окна выходили в противоположную сторону от охраны, и через кусты можно было незамеченно спуститься к океану. Не раздумывая, открыв створку, девушка выпрыгнула и, приземлившись на землю, замерла. Вокруг стояла тишина, лишь вдалеке были слышны голоса охранников. Выждав немного, Мария бросилась к океану. Она прекрасно понимала, что у нее не так много времени, и очень скоро ее отсутствие обнаружат. А значит, вслед ей бросится погоня. Оказавшись на пляже, девушка стащила обувь и, запихав ее в рюкзак, направилась в ту часть побережья, откуда можно было выйти на трассу. Девушка знала, что волки периодически осматривают территорию и поэтому старалась идти по кромке песка и воды, чтобы волны смывали ее следы. Она шла, шла и шла, пока не достигла границы частной территории. Оглянувшись, в последний раз она окинула взглядом отчий дом, сверкающий огнями окон, и без сожаления пошла дальше. Несмотря на позднюю ночь, в доме Руслана ярко горел свет. Сам хозяин дома, удобно устроившись в кабинете, пил обжигающий виски, рассматривая фотографию Марии, по которой уже успел безумно соскучиться, и размышлял о будущем. Покинув со скандалом дом свободного волка, Мужчина решил обратиться к альфам других стай и вынести ситуацию на общее обсуждение. Он прекрасно знал, что по закону оборотней Мария принадлежит ему. И лишь только тот факт, что пока еще ее волчица спит, давал Мигелю право распоряжаться ее судьбой. Пока не прошел первый оборот, оборотень считался детенышем, за которого отвечает семья. Но в данном случае, учитывая, что девушка полукровка, это можно было оспорить. Эмоции – плохой советчик. И прежде чем действовать, Руслан решил обдумать все на спокойную голову. Мужчина понимал, что на ошибку не имеет права. Ему не хотелось портить отношения с Катей и Мигелем. Но и разлуки со своей волчицей он допустить не мог. Но все здравые мысли растворились без следа, когда он услышал в телефонной трубке голос плачущей Марии, которая, захлебывая среданиями, просила ее забрать. Выдержка Градова лопнула. Он решил не собирать совета, вернуться и забрать ее насильно из дома отца, фактически развязав войну. И, наверное, так бы и произошло, но Мигель сам позвонил ему спустя некоторое время. Их разговор был на повышенных тонах. Каждый считал, что он прав, и у обоих была своя правда. Проорав друг на друга обменявшись комплиментами, они выпустили пар и перешли к конструктивному диалогу. Мигель принес извинения за свою нездержанность, Руслан извинился за то, что не сообщила прогулки, промолчав, что инициатором была сама Мария. Мигель настаивал на том, чтобы исключить любые их встречи до того момента, как в девушке проснется волчица. Руслан же был категорически не согласен с этим, и договориться им было очень сложно. Они сошлись на том, что следующая встреча произойдет не раньше, чем через несколько месяцев. Но все это время Мария будет в неведении. И даже исключены телефонные звонки. Мигель объяснил это тем, что дочери надо спокойно учиться не думать о любовных встречах. И Руслан, понимая, что на данный момент ничего другого мирным путем не добьется, решил согласиться. Он посчитал, что временное отступление поможет ему в дальнейшем добиться большего. Потому что следующую встречу он решил собрать Марию с собой, даже несмотря на несогласие ее родителей. «Грустишь?» В кабинет буквально ворвался Кирилл и плюхнулся в кресло. Бестеремонно схватив бокал мужчины, он отхлебнул из него виски и поинтересовался. «Как дела?» Нормально отмахнулся от него Руслан. «Чего хотел? Ночь на дворе». «Посоветоваться». «Умнику Киру нужна помощь?» Альфа Серых удивленно приподнял брови. «Очень интересно послушать». «Не можешь определиться с девочкой на ночь? Блондинка или брюнетка?» Бери обоих, не ошибёшься. Руслан рассмеялся, наблюдая, как вытягивается лицо друга, и на нём появляется явная обида. Градов, я серьёзно. А тебе лишь бы поржать, разорился Кир. Тебя послушать так я думаю только о сексе и бабах. А что не так? О твоей любви обильности складываются легенды далеко за пределами стаи. Поэтому тебе есть чем гордиться, уж поверь, хохотнул Руслан, а потом серьёзно произнёс. Ладно, шутки в сторону. Что случилось? На днях я наткнулся в сети на очень интересную статью. Группа единомышленников собирается начать поиски затонувших сокровищ в Атлантическом океане. Они ищут заинтересованных людей, а также спонсоров, обещая приличный процент сноходок. Меня это увлекло, и я хотела бы поучаствовать. И как участник, и как спонсор. Кирта с детства был авантюристом, ищущим на свой серый хвост приключений. Твоя тяга к тайнам неизвестна, но… Понимаешь, сокровище это так эфемерно. А поиски – реальные затраты и очень большие. Это и судно, и снаряжение, и оформление всех документов. Я думаю, что вряд ли на этом ты что-то заработаешь. Тут бы вернуть затраченное. Честно ответил Руслан и, видя, как после его слов в глазах Кирилла погас огонек задора, подсластил свои слова. Если тебе очень хочется, денег я выделю. Но прежде все хорошенько обдумай. Заключи с ними договор. Стая не бедствует. И я могу выделить тебе некоторую сумму. Ну, будем еще и сокровища искать. Нам же не хватает приключений. Спасибо, поблагодарил его Кирилл. Просто я же недавно вложился в строительство автозаправок и пока еще работаю себе в убыток. Но скоро черная полоса в моей жизни закончится. Стабильность тебе нужна. Рус внимательно посмотрел на друга. Вот стал бы с кем-то встречаться, меньше бы тянуло на всякие авантюры. То кафе для вегетарианцев, то экологически чистые автозаправки. Теперь добрался до сокровищ. Знаешь, что вон нашел пару. И теперь стал похож на лимон, вечно с кислой мордой. Поэтому обойдусь я без серьезных отношений. Меня вполне устраивают встречи без обязательств. Кстати, может, сходим в ночной клуб? Потусим, как раньше. Там реально сейчас можно встретить классных крошек с такими сиськами?» Кирилл мечтательно закатил глаза. «Прелесть просто». «Не хочу». Руслан вновь посмотрел на фото Марии, на котором она ему улыбалась, прижимая к себе огромный букет роз, который он ей подарил. «Для меня теперь существует только одна женщина. Она для меня самая красивая и желанная. Ты не поймешь, пока сам не испытаешь этих эмоций. Эх, Кир встал, пропащи ты, ладно, я поехал, и сегодня сниму как ты и посоветовал двух, блондинку и брюнетку. Смотри, не надорвись, прокомментировал Руслан, и оба заржали. Проводив друга до машины, Альфа Серых попрощался с ним, и когда автомобиль отъехал, присел в кресло на террасе. Стрекотались сверчки, нарушая ночную тишину. В звездном небе ярко сияла луна, освещая все вокруг. «Спасибо. Спасибо за пару и помоги мне выдержать время в разлуке с ней. Она самое дорогое, что у меня есть. Тебе ли не знать?» Мысленно он обратился к светилу. Мужчина смотрел на луну, но перед глазами стоял образ Марии. Хрупкая и такая нежная. Она похитила его сердце навсегда. «Любимая, надеюсь, скоро мы будем вместе», – подумал Руслан и мысленно потянулся к своей паре. Надеюсь, что хоть так сможет передать ей свое тепло. Внезапно где-то внутри зародилась непонятная тревога, которая с каждой минутой охватывала его все сильнее. Появилось четкое желание куда-то бежать. Не понимая, что происходит, мужчина вернулся в дом и первым делом бросился к телефону. Ни одного звонка. Усевшись в кресле, он включил телевизор, но с каждой минутой в четырех стенах ему становилось все хуже. Волк внутри него уже скулил, и Руслан не мог понять этих непонятных ему эмоций. Черт, да что же это такое? Почему такая тревога? Будет вот должна случиться беда или уже случилась? пробормотал он, разговаривая сам с собой. А самое главное с кем? Со мной, Киром или Анитой? Промелькнула мысль о Марии, но мужчина отмахнулся от нее, убеждая себя, что вилла Мигеля – надежное место, его малышка находится под защитой семьи. С каждой минутой тревога все нарастала. Не помог ни холодный душ, ни бокал виски. Часы медленно бежали вперед, а Руслан так и не мог успокоиться. Всю ночь он бродил по пустому дому, не находя себе места. И лишь на рассвете ему удалось задремать в кресле-гостиной, положив голову на декоративную подушку. Именно там его и обнаружила Анита, пришедшая, как обычно, на работу. Руслан несколько раз предлагал ей переехать в свой дом, но она каждый раз отказывалась, мотивируя это тем, что когда-нибудь в нем появится молодая хозяйка, которой может не понравиться присутствие посторонней женщины. И сколько бы он ее не уговаривал, она всегда была непреклонна. Услышав шорох, мужчина сонно приоткрыл глаза. «Прости, что разбудила», – ласково произнесла волчица, поднимая с пола упавшую подушку. «Что-то случилось? Почему ты спишь здесь?» «Не спалось. Смотрел телевизор, да такой и уснул», пояснил мужчина, не желая расстраивать близкого человека своими плохими предчувствиями. «Все хорошо». «Точно?» — усомнилась Анита, хорошо знавшая Руслана с детства. «Не врешь?» «Нет», — улыбнулся мужчина. «Сваришь кофе? Я пока в душ». «Конечно», — кивнула Анита. И завтрак приготовлю. Есть совсем не хочется. Захочешь, отмахнулся от него женщина. Нужно нормально питаться. Тогда и по ночам будешь спать спокойно. Руслан улыбнулся и стал подниматься по лестнице. Он уже достиг последней ступеньки, когда раздался звонок. На журнальном столике пищал забытый им телефон. Обернувшись, посмотрел на Аниту, которая с удивлением почитала надпись на дисплее. Мигель. Мужчина с бешено бьющимся сердцем бросился вниз, выхватив из рук женщины телефон, он нажал на кнопку и выдохнул: "Слушаю".